мы очень промежутки времени безотносительно к какому-то конкретному государству, ко всему вообще Древнему Востоку. В том виде, в котором мы его изучаем, Древний Восток, да? А изучаем мы Древний Восток... Вообще это разумно, да, потому что там очень много людей ходит за дверью. А именно, я хотел бы остановиться на... в завершающем этапе материала, которые вы будете сдавать в эту сессию, на переходе от, от второго к первому тысячелетию. Почему это важно? Первое тысячелетие, которое ему будет посвящен в следующий семестр, Вы будете первое тысячелетие до рождества Христова и первая половину первого тысячелетия по рождеству Христу История, которая это будет материалом первого первого второго семестра вашего. Почему вот важен же на этот переход от второго к первому? Первое тысячелетие, оно очень сильно людей изменило. В общем-то это давно как бы на этой какой-то определенный. Э, какие то такая интуиция у исследователей приводила к этому, к этой мысли, что первое тысячелетие до Рожде Христова, оно какое-то особенное такое. Вдруг что-то начало начал очень быстро меняться, и вообще человек стал другим в первом тысячелетии. И в связи с этим вот и достаточно известный немецкий философ XX века Ясперс даже предложил такой термин, как «осевое время». Осевое время, он его немножко более узко... Трактовал между, Он его где-то с 800-х или с 600-х по 400-х годы где-то так грубо датировал. Но это не имеет значения. Все, все первое тысячелетие оно такое вот особенное. Как его назвать, я не знаю, и как было бы наиболее корректно. Его можно назвать «временем пророков». или временем или тысячелетием предхристианским тысячелетием как угодно но в любом случае Вот знали об этом люди, я сказал, никто об этом не знал. Вот ни, одно, ни один человек из первого тысячелетия за редким исключением пророков избранного народа, никто, конечно, не знал, что, что должно произойти. Но все как-то что-то предчувствовали, и все вот, э, строго говоря, э, некоторые исследователи даже говорят такую вот вещь, что э, я вам, по уже рассказывал наверное, на, на первой лекции, что для вообще классической вот древности второе тысячелетие, например, третье. Человек как представлял себе исторический процесс? Люди считали, что, идя в будущее, они пятятся. То есть, вот будущее находится у них за спиной, а прошлое – это то, что остается перед ними. То есть, это как бы человек, сидящий вот в последнем вагоне и смотрящий вот на уходящую в дальнюю дорогу. Соответственно, вот это было типично. В первом тысячелетии... Происходит пересмотр. Причем как-то постепенно, он нигде не зафиксирован, этот переход. Чтобы вот вчера прошлое было сзади, будущее было сзади, а сегодня оно стало уже спереди. Но мы знаем, что во втором тысячелетии это вот так. Будущее это то, что находится за спиной человека. А первое тысячелетие мы видим уже совершенно однозначно сдвиг в мышлении будущее это то что впереди будущее это куда человеку как-то очень пристально всматривается, ничего не видит если раньше будущее человек даже не интересовался в каком-то смысле оно за спиной само собой потом будет все ясно а зато прошлое вот оно очень видно оч очевидно вот оно перед нами очень логично в принципе так оно и есть реальный процесс но вот первое тысячелетие принесло какие-то такие вот постоянное напряжение такое мыслительное человека люди стали очень активно стремиться видеть увидеть будущее что же там что-то такое вот предчувствовали и соответственно все и соответственно и представление изменяется будущее становится это будущее теперь люди смотрят в будущее и прошлое их меньше интересует в этом смысле даже Одновременно, одновременно первое тысячелетие – это их более таких приземленных областях, как, скажем, политика или хозяйство. Это совершенно новое время. Первое тысячелетие – это век железа. Тысячелет, это время железа, скажем, эпоха железа. Как бы железо появляется как раз как в качестве активного такого хозяйственного сырья. В самом конце второго тысячелетия, в первом тысячелетии получает всеобщее распространение и очень изменяет жизнь. Поскольку орудие труда или просто изделия из железа, из металла становятся очень дешевыми и общедоступными. Но это нельзя назвать революцией, но тем не менее очень серьезный сдвиг. И, наконец, в политическом отношении в первом тысячелетии появляется идея мировой империи. Государство, которое появляется идея государства, которое включает в себя всю айкумену. До этого совершенно не нет такого представления. Вот. И еще что можно сказать, что мы вот этот переход от второго к первому тысячелетию очень можем четко последить, он очень хорошо виден. Виден он и, в основном, конечно, на уровне таком событийном, то есть на политическом, скорее, на Древнем Востоке. Вот эти всякие сдвиги в духовном мире человека, они идут медленно и не редко, когда хорошо фиксируются. Но, тем не менее, второе тысячелетие дало переднему Востоку, как вот такому центру, в общем-то, мирового развития во всем мире, так, в общем-то, по большому счёту, действительно уникальный регион. Что принесло людям в этом регионе? Принесло, во-первых, опыт этнической интеграции, то есть ко второму тысячелетию люди пришли уже с достаточно чёткой, Появление... появляется представление об этнической идентификации, и каждая, каждая этническая группа стремится вот к обособлению себя в виде отдельного государства. И во втором тысячелетии же уже появляется опыт межэтнической интеграции, когда появляется первое государство, которое объединяет не только одно одну как одну народность какую-то, но и объединяет целый ряд народностей, типа, например, Хетского государства или Египетского. Как ни странно, Египет, хотя он всегда как бы на обочине находится в развитии, но иногда какие-то такие и у него происходят задвиги крупные. Вот... Э Соответственно, это второе тысячелетие. После этого, после того, как были, вот этот опыт бытл был накоплен, начинается спад. Вот об этом спаде я как раз и хотел говорить. Спад на рубеже второго и первого тысячелетия, ну, он начался, конечно, не на рубеже, он начался еще, в общем-то, в конце 13-го, в середине 13 века, начался спад. Первым вестником, скажем, или провозвестником, первым симптомом этого Такого глобального спада, в общем-то, Древний Восток – это вполне такое замкнутое пространство. И поэтому вот этот спад, который, вот этот кризис перехода от 2 к 1 тысячелетия, он затронул, затронул в той или иной степени всю эту айкумену. Первым вестником, первым звонком этого спада была Троянская война. Троянская война. о которой всегда долгое время считали, что это, в общем-то, легенда или что-то такое очень очень непонятно как соотносящееся с действительностью, пока, конечно, не раскопал про Шлима, но, в общем-то, только во второй половине XX века наконец смогли наконец смогли разобрать с тем материалом, который достался в наследство от Шлимана. Шлиман он был человеком гениальным, с гениальной абсолютной интуицией. То есть, вот такую интуицию может может позавидовать любой самый великий археолог. Но Шлиман отличался каким-то поразительным непрофессионализмом. Вот. Ну, вот, и все время все время происходит вот когда, ну уж очень великое открытие сделал, найдя Трою соответственно, грец, греческие города времен Троянской войны. Уж очень великое открытие, что не Возможно, обойти, говоря о Троянской войне этой фигуры, но э, когда его оценивают, все время вот э, нам между двух огней он как бы находится. С одной стороны, открытие великое, и он как бы вот своей энергией э, всех повернул к этому вопросу. Но с другой стороны, все, что он сделал, это сумасшедший просто дом какой-то. Э, но ну, вот в качестве такого примера я скажу, что он из э, построек, оставшихся от э, Трои прямо то есть от вот этой Трои, которая у тебя... которая была разрушена ахейскими греками. Вот он из этой же из, из камней вот этой Трои строил бараки для своих рабочих. То есть, ну, он посмотрел, и вот если его совершенно не подвела интуиция на предмет того, где находилась Троя, то на предмет того, где находилась Троя Приама, его интуиция подвела. Он сказал, «Да это же просто Троя, это, это не то». Давайте, разбирать и надо рабочим... Конечно, хорошо, что он построил рабочий бараки, но строить из, из такого материала, это, конечно... Ну, и кроме того, второе в деятельности Шлимана, что потрясает, это то, что мы не всегда знаем, что он действительно нашел, а что нет. В общем-то, считается, что клад прямо знаменитый, где была куча золота, это всего-навсего такая рекламная выходка или рекламный трюк. И Шлиман проехался по переднему востоку на базарах, скупил все красивые вещи золотые, вот, и Потом сказал, вот, нашел. Вот. Ведь он и нашел его, как всегда, в принципе, очень много археологов так что-то находят, или якобы находят. В обеденный перерыв или поздно вечером, уже на грани ночи, где-то в стороночке один с лопатой, значит, два капка, и сразу вылазит или клад прямо, или череп неандертальца, в общем, обязательно что-то такое появится. Надо Можно только... Определить... То есть, что определить? Назад, или 5... Ну, вы знаете, дело в том, что Дело в том, что XIX век – это такое время, когда продавалось абсолютно все, и уж человек, который все таки занимался этим, у него был глаз намёт, но он новых вещей не покупал, конечно. Вот. Но и, собственно, и мнение это возникло не на пустом месте, уж очень разнородные и неоднозначные вещи. Не каждую вещь можно точно идентифицировать, ну какое-нибудь кольцо золотое, оно как было, оно, в общем-то, ну и только там очень тонким химическим анализом, и то точные даты, наверное, вряд ли будет понятно, когда оно сделано. Вот. А так вот Это то, что касается Шлимна. Но так или иначе Троя была. Потом, вот в середине XX века и уже больше даже ко второй половине XX века наконец смогли разобраться с историей Трои, что же там происходило. И, в общем-то, достаточно четко она идентифицируется с целым рядом, не только с троянским циклом, но и с еще целым рядом греческих мифов, что выяснилось, что греки, греки или кто-то но нападали на Трою два раза, то есть два слоя разрушений. Совершенно четко определен был слой трое времен Троянской войны, известны нам, и даже вот приблизительно сейчас уже установлена дата этой Троянской войны, именно 80-е годы 12 -го века. 80 годы 12 -го века. То есть начало 12 века. Это как раз дата, которая как бы служит отправной точкой. Что мы знаем о Троянской войне? Мы знаем, что было государство на западе Малайзии, на юго-западе Малайзии, со столицей в Трое, Троянское царство. Трое называлось еще Илион, еще Велуса в хетских источниках. Вот, то есть название мы не можем сказать точно, как оно называлось именно с жителями Трои, но по традиции называем мы его Трой, этот город. И что это? Город Троя был, был столицей достаточно большого государственного формирования, которое вступало периодически в контакт с Хеттами, естественно, но. в некоторые моменты было зависимым, но никогда не входило в состав Хетского государства. И также еще с целым рядом государств Переднего Востока, но, конечно, с ними меньше, поскольку оно все-таки трое находилось на, там, скажу, уже на периферии Древнего Востока. И с другой стороны, Трое, безусловно, вступало, имело тесный контакт с государствами, существовавшими на территории Балканской Греции, про которые вам будут рассказывать в следующий раз долго и подробно. И, соответственно, в какой-то момент в силу каких-то противоречий возникших, не совсем понятно каких, уже то с ним мы, в общем-то, вряд ли когда-нибудь узнаем, что там как произошло. Действительно украли жену царя Минилая или просто еще что-то, более какие-то серьезные конфликт какой-то, более серьезный возник. Но так или иначе началась эта война. Ахейские греки создали коалицию. государств Балканской Греции и напали на столицу Троянского царства. И в течение там какого-то времени шла война, которая закончилась разгромом Трои, уничтожением, строго говоря, Трои, после которого, в общем-то, после этого на этом месте существовал город, но уже, в общем-то, подзабылось на самом деле. Та это Троя или не та это Троя, уже как бы... Греческая традиция, она еще до нас донесла эти сведения, но уже как какие-то такие не совсем понятные и не совсем уверенные. Но вот с этого момента и начинается какое-то кош... какое просто время кошмарное на всем Переднем Востоке. После этого, после разгрома Троянского... Троянского царства, мы не знаем, что конкретно произошло, мы не можем об этом ничего сказать, но мы знаем, что где-то вот в это же время, то есть... В, уже в, 12, в начале XII века, начинается нашествие э, достаточно большой массы племен на те, территории Переднего Востока. Они шли по побережью. По побережью и интересовали их в основном прибрежные государства. Ну, я вам говорил, да, что э, называют их народами морем, называют э, их так, потому что так их назвали египтяне, потому что в Египет они пришли с моря. Реально это была такая... Э, Эти народные моря, они шли по побережью, частью вдоль побережья на кораблях, а часть их из них шла по самому берегу Средиземного моря, соответственно, гужевым транспортом, скажем так. Ну вот, в течение XII века они протопали от Малой Азии до Египта. Причем, в общем-то, протопали они гораздо быстрее. В общем-то, где-то, наверное, лет за 30 они успели разгромить хеттов, окончательно причем, пройтись по всему восточности земноморскому побережью и повоевать с египтянами. Соотношение. Вот дат, когда это было скажем никогда они были в египте когда они были в малайзии не совсем ясно одни говорят что сначала они были в египте и потом они были в малайзии другие говорят что они от Мала... начав с малайзии прошли до египта <корм Meine> мы ничего сказать об этом не можем мы знаем что вот так как их описывают две две они шли двумя такими группами одна по суше другая вдоль морского побережья на соответственно кораблях и Ну, да, они, разумеется, шли с женами и детьми, это естественно, совершенно. Вот это было переселение. А насчет завоевания, ну, тут сложно, что считать переселением, что считать завоеванием. Ну, ну одновременные переселение и завоевание. Они завоевывали себе жизненное пространство, скажем так. Вот такой поход на Восток. В общем-то. Причем мы совершенно не знаем точно, кем ограничивались эти народы моря. Мы знаем, что туда входили, видимо, ахейские греки. Все свидетельствует о том, что они туда входили. Ахейские греки, возможно, туда входили протоармяне. Непонятно, что понадобилось протоармянам тоже здесь. Ну, вот они, видимо, туда входили. Возможно, и, судя по всему, туда в эту группу, в группу народов моря входили пелазги. Пеласги – это догреческое население Балканской Греции. <coughs> население, которое ну, автохтонное считается, которое жило как раз до того, как туда пришли греки. Вот, Что послужило толчком, ну это просто совсем непонятно. Есть вариант, возможно, что это группа населения, которые были вытеснены с территории Балканской Греции после прихода туда дарийских греков. Я об этом немножко кратко скажу, но это у вас отдельный вопрос уже будет дарийскими греками. Мы знаем, что греков были две большие группы. Ахейские греки – это греки, которые жили в Греции во втором тысячелетии до Рождества Христова. И затем как бы сменились, были ассимилированы вот часть, и частью вытеснены. Или как этот процесс? Трудно, себе, трудно понять, как он происходил. были вытеснены, соответственно, дорийскими греками вторая большая группа, собственно, потомки которых сейчас и живут на территории Греции. А сами дарийские греки? Дарийские греки, они пришли и осели в Греции. Они пришли с севера, на, Балк... вот, на юг Балканского полуострова, они пришли с севера. Ну, греки все индоевропейцы, так же, как и персы. славяне, и германцы, так что, то, что индоевропейцы, это было давно и неправда. Уже это уже третье тысячелетие, когда они уже окончательно распалась эта общность, так что мы о них уже не говорим. Конечно, греки все индоевропейцы. Вот. Где они кочевали или жили до того, как пришли в Грецию, ну где-то к северу от Греции. А точно сказать, наверное, сейчас невозможно. Вот. Народы, море... Явление очень интересное. Мы знаем, вот египтяне их записали, пришли люди с моря. Современные ученые так и говорят. Вот пришли народы с моря, соответственно, раз ничего больше не ясно. Но материально, где единственное, что мы материально вот, выразившихся народов моря можем увидеть, это филистимляне. Это единственная вот, группа населения, которая осела и никуда не делась. Все остальные исчезли куда-то. Их было явно больше, но осели... И как-то так обжились только филистимляне. Причем, в общем-то, как судя по всему, у них не были не очень-то большие такие притязания. Вся территория, занятая палестиной, она была вот 60 километров в длину вдоль побережья, 20 километров в ширину в глубину побережья и все. Соответственно, они там основали пять городов вам хорошо известных. Правда сказать, конечно, сев они они всячески стремились поставить под контроль окружающие территории. Не в смысле заселения, а уже в смысле своего материального, скажем так, поддержания за счет других. Ну что, ГАЗа, Аскалон, э ГАД. Аждот. И вот этот последний, как он назывался, Аккарон, что ли? Не помню. Ну, он известный города. Что вы не знаете, говорите, что филистимских городов? Ну да, ну, ну нет, ну как, это же, нет, ну я не знаю, ваша библейская археология, ну понятно, что вам, я не знаю, там сколько прочли. Но ведь вам же ее сдавать ведь. А кто... А кто, а кто сказал, что вы будете в объеме трех лекций сдавать? Кто сказал? Дмитрий Витальевич сказал, что это будет. Ну, нам он этого не сказал, то что. Нет, буду, буду, да, да. И историю Древнего Востока. Ну, я не знаю, что конкретно вот у каждого из вас, кто будет принимать. Но историю Древнего Востока принимает два человека, как правило, я и Андрей Владимирович Пастернак. А библейскую археологию принимают четыре человека. Я, значит, Андрей Владимирович, еще два человека, преподаватели Которые с кафедрой всеобщей истории тоже с нашей. Вот, так что. Но они точно ничего не знают о том, сколько вам лекций прошли, точно. Вот. это такое первое несчастье на Древний Восток обрушившийся ну, народы моря да. ну и на вас следующее несчастье оно для кого-то несчастье, а кто-то и не воспринял это Это арамеи арамеи сами не считали, что они несчастье для Древнего Востока но впрочем, филистимляне тоже, наверное, не очень-то это осознавали то есть не успело вот как-то успокоиться, все Вместо все были довольны, что их минула эта участь, подвергнувся такому неприятному контакту с такими какими-то странными совершенно людьми. В общем-то, они-то были достаточно люди практичные, да. А Да, значит, первый раз они столкнулись, как вы знаете, при фараоне мирнептахе с народами моря, а... Ну, фараона Мир же, вы знаете, вы. Вот. Фараона Мир не надо помнить во сне, потому что это самый великий фараон при нем первую потрюку. Мернептах. Ну птах есть бог такой египетский. А вот первые два слога Мерне птах. При нем. В его, точнее, в его стеле в первый раз употребляется слово «Израиль». Так что, пожалуйста, надо... Я вам об этом даже говорил. Пожалуйста, запомните. Это наследник Рамзеса II. А самый серьезный конфликт у египтян с народами моря произошел при Рамзесе III. То есть они еще раз попытались туда вломиться в Египет, но Рамзес III в общем-то, еще как-то смог активизировать уже совершенно ни к чему не способных египтян, как-то он так их ну, смог наэлектризовать, и путем, даже несмотря на то, что народы моря вступили в союз с ливийцами и с двух фронтов пошли на Египет, все равно египтяне умудрились и тех, и других отбросить. И, соответственно, хеты, в отличие от них, не смогли... Ну, неудачно было время. Вообще была политическая нестабильность в хетском государстве, и народы моря полностью его разгромили. Хеты после этого еще долго-долго фигурирует так, в таком оборомившемся виде в истории Древнего Востока в первом тысячелетии. Более того, до того, как начались активные раскопки в Турции, в Малой Азии, считалось... Считалось, ну, согласно тем небольшим, немногим небольшим сведениям, которые нам дает Ветхий Завет, все считали, что Хет это какой-то народ в Сирии, вот, какой-то мелкий народ. А потом выяснилось, что оказывается Хет это такое большое государство, созданное в Малой Азии. Но ну, это было потом. А в первом тысячелетии как раз в реалии которого в основном Ветхий Завет фиксирует, ну, было известно, что вот какие-то хетские, постоянные хеты какие-то фигурируют. Но какие-то они и, и уж совсем точно не индоевропейцы, с одной стороны, и с другой стороны, уж какая-то мелочь такая. вот Соответственно, это все из-за народов моря. Арамеи. Арамеи пришли из аравии Это очередная волна семитского такого заселения переднего востока. Они дополнили картину, которую начали создавать народы моря. То есть они полностью все перевернули, все что было до этого. Они шли, значит, из Аравии очень спокойно, шли сначала на север, до Северной Сирии и оттуда вниз по Ефрату. Вот это вот так вот они такую дугу проделали. Соответственно, их было достаточно много. Люди, они были, в отличие от народов моря, совершенно мирные. То есть ни с кем принципиально в конфликт не вступали. Но как бы создавали совершенно нетерпимую ситуацию. Почему? им были совершенно безразличны на каком-то, на первом этапе их жизни, на Переднем Востоке города, например. Города их абсолютно не интересовали. Но они съедали все, что было вокруг городов. Они приходили все с котом и съедали. Вот. И по жизни в городах становился от этого нетерпимой. То есть вот эти города, которые всю жизнь жили там стабильно, с, с богатыми полями, вокруг вдруг оказались, что они вокруг пасутся какие-то верблюда, и, и ну, верблюда чуть позже появляются еще. Вот, пасется скот и съедает все их, весь урожай. Вот, Ну, неприятное зрелище, я думаю. Вот И Аромей так постепенно, как бы с другой стороны Горожане были всегда уверены за себя, потому что они были за высокими стенами. Но в какой-то момент оказалось, что за стенами живут совершенно другие люди. То есть всю жизнь там жили люди, которые в конечном счете привозили на рынке этих городов свою продукцию, получали в городах в обмен что-то другое, и так вот выяснилось, что даже обмениваться не с кем, потому что вокруг арамеи, они говорят на другом языке, вот. И главное ничего не привозит. Их они арамеи на первом этапе как бы этим не интересовались. И так на всем Востоке, вот, в основном, конечно, основным Сирия, Святая Земля, все, везде стали жить арамеи. Вот. И тогда, соответственно, уже начались, ну, пришлось. населению доарамейскому считаться с арамеями. Начались активные со временем контакты. Арамеи постепенно стали проникать <coughs> и входить в структуру вот этих оптиц древних. И постепенно они в эту структуру вошли. Но это, конечно, очень долгий процесс. В первом тысячелетии уже в основном шел. Но арамеи дали переднему востоку первый межнациональный язык. Это Арамейский – это язык, на котором говорил почти весь Передний Восток в первом тысячелетии. Ну, за исключением Египта, который, в общем-то, никому не был уже интересен в этот момент. Но весь Передний Восток – Сирия, Финикия. Финикия все-таки сохраняла еще свой язык. Святая Земля, как вы знаете, даже на рубеже уже... в момент жизни Спасителя в Святой Земле было два разговорных языка. Я думаю, вы все это прекрасно знаете без меня. Да? Два разговорных языка. Общий разговорный язык – это арамейский как раз, а такой язык ну людей, которые считали себя выше среднего по интеллектуальному уровню, по культурному уровню, должны были знать еще и греческий. Вот. Древнееврейский уже лет 300 никто не знал, ну кроме там священника. скажем, да, и то, наверное, не все знали. Вот, соответственно, арамеи приносит свой язык, который оказался таким очень удобным для всего населения. Он был легкий, потому что он тоже семитский, все вокруг семиты в основном, и поэтому все на нем легко научились разговаривать. Но поначалу вот рубеж это второго -го, го тысячелетия стал как это просто восток весь в какой-то хаос по сплошной хаос. Здесь народы моря прошлись. Тут арамеи пришли и все внутренние структуры, которые достаточно долго создавались, такие жестко уже сконструированные системы этих связей каких-то внутренних между городами, государствами, все разрушилось. Расвязи никаких нет, везде одни арамеи, ничто ни с чем не связано. Вот арамеи придя, начинают постепенно оседать, то есть как бы они пришли им понравилось все хорошо и постепенно э, тот Тут, то там появляются княжества такие. Или государства арамейские, двух типов. Или это древние, древние города, где к власти приходят арамейские вожди, это первый случай, или просто арамей где-то на свободных кусочках создают свои такие небольшие государства. И, наконец, ну вот третий, это как бы. Компонент вот всеобщего этого кошмара, который происходил вот этом, на этом рубеже второго-первого тысячелетия, это как раз то, что происходило в глубокой периферии Древнего Востока, на крайнем таком совершенно диком западе. Это то, что происходило вот на территории Балканской Греции, где жили всегда нормальное такое древневосточное ахейское общество. Существовало все второе тысячелетие. Ну, на территории острова Крит там была отдельно своя, такая, своя цивилизация. И была такая полноценная, малограмотная, такая малокультурная, достаточно такая вот... ну варварская такая периферийная цивилизация была на Балканах в Балканской Греции, что где люди жили, люди грабили окрестное население, значит строили большие крепости в горах и соответственно собирали дань с окрестных деревень. Ну деревни к этому привыкли тоже ахейскими греками были населены в основном. И вот эти люди в крепостях они собирали очень эффективно дань, все учитывали, причем такой нормальный деспотия там была. То, мы до нас дошли их эти замечательные архивы. Расшифровано в XX веке было их письмо, которое называлось «Линейное письмо Б». Можете записать, но вам будут рассказывать об этом подробно. Первое было «Линейное письмо А», оно так и не расшифровано, мало осталось, и непонятно, что на каком языке они говорили тогда. А «Линейное письмо Б» это такое... Оно фиксирует для нас такую архаическую стадию развития греческого языка. Вот на этом «Линейном письме» письме Б очень так грамотно все записывалось, когда английский Один учёный перевёл на первый текст с этого, с этого линейного письма Б, расшифровал. Оно было поразительно-содержательно. Шесть горшков с ушками, шесть горшков без ушек. Вот. И вот всё, вот что мы знаем о греках, мы, до нас поразительно. То есть ни, одно, ни один другой народ до нас не дошёл в таком чистом виде. То есть, ну, ну вот, даже в архиве Эблы... Ну, хоть в виде, вот, хоть, ну, вот, э, на досуге или за, э, за кружкой пива, но писец, ну, вот, захоти, ну, хоть какой-то, вот, ну, миф какой-то, хоть кусочек, хоть четверостище написать. Ни одного, ну, вот, ни одной строчки, кроме хозяйства. Только учёт, учёт бухгалтерские книги, одни бухгалтерские книги. И все, и так тысячу лет вот эти ахейские греки за, в своих сидях в крепостях записывали всё, что они содрали с окружающих деревень. Вот, деревни к этому привыкли, в принципе, нормально, как-то, видимо, их это устраивало, что там где-то сидит большой человек такой, который, который вот периодически которому надо платить дань или там налог Причем вот эти вот люди, которые жили в этих крепостях, высоко в горах, они очень не похожи на тех, кого нам описывает Гомер. Гомер описывает каких-то совсем уж людей, у которых свиньи в соседней комнате живут, там, а он живет в одной комнате с рабами, со своими этот, царь, царь, а что там простые уж жили. Совершенно спокойно может поговоря, остановиться в хижине свинопаса, ну, совершенно другие люди. Нет, там было все ранжировано, там такое древневосточное общество настоящее. Но вот где-то вот в районе этой Троянской войны, немножко до, немножко после, непонятно, начинается в Греции начинается такое же вот разрушение всего нормального образа жизни, так долго выстраивавшегося этими вот людьми, из этих людьми из вот этих вот высокогорных крепостей. Что происходит? Приходят дарить вот эти вот совершенно, ну, ну просто абсолютно необразованные, некультурные греки. Греки тоже, но совершенно некультурные. Безграмотные, вообще неграмотные. И расселяются они тоже, они даже никто не штурмовал этих крепостей. Это было, в принципе, нереально. Но лезть сначала надо в гору, там, сколько-то, несколько сот метров, а потом еще несколько десятков метров просто по отвесной, с стене из э, циклопической кладки такие огромные двадцатитонные глыбы. Ну, это было бессмысленно. Гадарийские греки бы этого не смогли сделать, даже если бы очень захотели. Невозможно взять таких крепостей. Они не стали этим заниматься. Они очень мирно, тихо поселились вокруг этих крепостей, вот в этих деревнях. И просто перестали платить налоги. Они не понимали, зачем платить налоги. Вот. А вот когда эти ахейские греки пытались выходить из своих крепостей, ну, тут они уже с дубины в руках, их было много, они давали, по крайней мере, адекватный отпор. И, соответственно, ахейским грекам, видимо, ничего не осталось, как как-то вот на трое попытаться напасть. может быть еще какие то так или иначе и в этот, даже вот на крайнем западе и тоже в этот же период может быть как раз дорийские греки стали причиной вот всего этого ну правда арамии независимо от них конечно но так или иначе вот и там и там и везде у нас э, ломка всех устоявшихся традиций кому было хорошо в это время сначала скажу кому было хорошо плохо было естественно традиционным общим, то типа вавилонского хетского египетского ты всем было плохо кому было хорошо Ну, если не говорить о народах моря, они не знали, что им хорошо или плохо, ну, тоже не от хорошей жизни полезли. Арамеи тоже не знали, что им хорошо, они еще пока не знали вообще этих. Но хорошо было кому? Хорошо было тем небольшим территориям, таким углам, э темным углам Древнего Востока, которые вот как-то так остались в стороне от всего этого, от всего этого всеобщего брожения. Одним из таких углов была Северная Месопотамия и конкретно государство Сирия. Вот это вот такой совершенно темный угол. Эти ассирийцы, которые всю жизнь пытались доказать, что они тоже вавилоняне, тем, что постоянно пытались разгромить Вавилон. Вот. И... Апогеем это был стал уже в первом тысячелетии поход такого царя Синахириба, который просто отвел Ефрат и пустил его по улицам Вавилона. И вот этим, ну, чтобы уже, чтобы не было сомнений, что Синахириб тоже вавилонянин такой же. Вот. Ну, и вот эти ассирийцы, они остались как-то, вот Арамеи прошли мимо них, ну, не задели. Они сразу свернули на Ефрат, а Ассирия все-таки ближе к тигру в верхних течениях находилась, и поэтому как-то осталось так вот в стороне. Хорошо было маленьким государством, маленьким таким, которые ни на что особенно не претендовали, кроме как, чтобы их никто не трогал. Их действительно никто не трогал. То есть прошли народы моря, взять с этих маленьких бедных государств абсолютно нечего, они как жили там, так и остались. И хорошо было вот таким образованием тоже среднего и средней величины, которые как бы тоже формировались в этот период, в частности, государству древних евреев, которое как раз государство избранного народа, которое в этот момент как раз только формировалось и не было затронуто вот такими мощными вот этими волнами. в силу своих компактных размеров и место уж такое, перекресток с одной стороны, но с другой стороны, кто же на перекрестке будет останавливаться. Святая Земля это, в принципе, перекресток Древнего Востока, поэтому все было очень спокойно. Прошли одни, прошли другие, ну, филистимляне там где-то сбоку осели. Ну, это уж, в общем-то, такая мелкая деталь все таки несмотря на то, что вся эпоха судей под знаком борьбы с филистимлянами прошла. Тем не менее, все таки это не такая уж большая проблема. Вот. И что касается э, внутреннего внутреннего мира человека в этот момент, ну трудно сказать, что было первично, но э, вовнут, в, все люди чувствовали, что что-то меняется. Вот что-то меняется. Всегда было все хорошо, стабильно, а здесь что-то меняется. Что меняется? Э, э, ну. Кроме даже, не только потому, что пришли арамеи, скажем, стали говорить на другом языке. Это все как раз просто вот какое-то такое вот чувство внутренней неустроенности для нормального жителя перед... Древнего Востока, оно как-то стало естественным. Вот. И более того, вот один такой исследователь современный, 20 века, американский, пишет, что происходит... брутализации передневосточного общества, то есть ожесточение такое. Причем он пытается это объяснить, что вот тяжелые времена. Но времена-то, в общем-то, действительно всегда тяжелые, но уж очень все как-то стало нестабильно. Вот действительно, вот разрушение всех устоявшихся связей, устоявшегося образа вообще всего мироздания, оно и привело к тому, что люди стали полагаться только на себя. И вот как такой знаковый, что ли, знаковый, Знаковое такое проявление всех вот этих явлений стало появление такого в Месопотамии, такого эпоса, эпос о боге чумы Эрзи Была создана поэма о нем, и очень характерно, что вот именно совершенно какой-то бог, который бы в любое другое время, ну как можно относиться к богу чумы? и который у него две функции бог чумы и бог мятежа вот такой вот божество а тут вдруг появляется поэма где он оказывается главой пантеона совершенно безумный какой-то уже поворот происходит в сознании и очень я вот даже выписал блок Эра в этом в, в этой значит в этой поэме в какой-то момент вызывает к себе предводителя войска, ну, там абстрактно взятого, скажем, и говорит ему следующую фразу, очень характерную, для Месопотамии того времени. «Богов не страшись, не бойся людей, смерти предавай и молодых, и старых, детей и грудных младенцев, не оставляй никого в живых». Вот, такой вот, вот такая вот жизнь была тяжелая. Мрачное достаточно время, но с другой стороны, действительно, очень уж оно знаковое. Уж очень, уж очень изменится мир после этого, после этого вот рубежа. Первый, кто очухался, я бы извиняюсь за такое вот некорректное не может быть выражение, но действительно очень оно вполне отвечает. Первый, кто вот пришел в себя после такого вот какого-то э, потрясения вот всех этих, после всех этих событий, были ассирийцы. Строго говоря, они и не приходили в себя. Просто они сначала они долго и муторно, после среднеосирийского периода, после таких великих царей, как Ададнера, Риссалманасар и Тукульти, Нурта, вот они долго приходили в себя как-то так. Как-то внутри что-то решали. И вот, наконец, увидев, они не успели решить, и вдруг увидели, что а вокруг никого нету вообще. Ничего, государств нету, какие-то люди вокруг живут совершенно непонятные. И они тут же начали активно свою такую деятельность. И начался великий новоассирийский период. Вот он начался где-то в конце XII века, в самом конце. 12 века и продолжался уже до 7 века, до Рождества Христова. Это период, ну, ее по-разному это государство называет Великая Ассирийская военная держава или Новая Ассирийская империя. Вот. <кхм> Запишите первого царя и запомните, это вам на следующий семестр пригодится. Первого такого значительного царя звали Тиглат паласар Первый. Есть в учебнике. Теглат-Паласар. Ну, я думаю, что тиглат паласара I как раз нет в учебнике. А там есть тиглат паласар 3 Вот ради него я и прошу запомнить это имя. Потому что очень вам понадобится. Теглат-Паласар I. Даты правления 1114-1076. Вот Теглат обозначает по-аккадски тигр. Так что, в общем-то, вполне корректно запомнить его как тигр полосатый. И Очень помогает, я вам честно говорю. Всегда очень сразу хорошо откладывается. 1076. За первые 10 лет своего правления Теглат-Паласар завоевал больше 40 государств. Вот. Представьте себе, какого должны были быть размеры государства, чтобы в таком количестве просто пачками завоевывать их вот пачками. По 4,5 государства в год. Вот, за первые 10 лет. Ну, 45, по-моему, да, точно число. Очень характерно. Вот, вот, вот представьте себе, что из себя Древний Восток. После того, как были Щерты, Метании Египет, только вокруг Осирии образовалось 45 государств. Ну, маленькие такие. И вот их теглат, теглат полосары, я говорю, именно вот так, пачками, ежегодно по 4,5 государства. То есть в четыре направления от себя завоевывал. После того, как он завоевал эти вот 40 с чем-то государств, он попытался. пойти на Вавилон. Но тут как-то ему не повезло. Вавилон как-то... Вавилон в это время был в вот таком позднекасидском состоянии, уже ни на что абсолютно негодный, но еще какая-то была сила какая-то сохранялась. И Теглат-Полосара отбросили. И более того, отбросили так, что через год сами пришли в Ассирию и даже увезли в Вавилон нескольких ассирийских богов. Но ну, а сирийцы как-то, хотя, конечно, неприятно, что так вот происходит, но они как-то не очень-то их обескуражило это увоз богов, и со временем они продолжили эту свою завоевательную политику, но это будет уже в следующем семестре. Вот, так что на этом у меня все, кроме того, что я вам напоминаю, что в следующий раз, в ближайший четверг, вы слушаете лекцию про критскую и мекенскую цивилизации. А через раз у нас будет последняя такая завершающая о всяких, ну, общих проблемах, скажем так, Древнего Востока лекция. Так, значит, у вас тут мне тут вопрос прислали. Сирийский гу, а ну вы все в это, вы все играете в игру, да, как стать миллионером, да? Понятно? Или у вас счастливчик это называется, да? Сирий. Сирийский город... Потише, пожалуйста, я сейчас зачитаю. Сирийский город, в котором находится архив и документов. На самом деле, получается, что, что я играю в эту игру. Я в эту игру не хочу играть. Либо Аллах, либо Эбла. Я не знаю, что... Но ну, вероятнее всего, Эбла все-таки там будет стоять. Но если то, и другое, то тогда, еще, наверное, все-таки Ебла скорее всего. И... Ну, да, ну, ну я... Это сбой системы, это уже какая-то, знаете... Дальше. Верховный шумерский бог, а вы не знаете о то. Ну, верховный бог-то шумеров кто? Ну, энлилист Кто впервые применил железо? Я об этом уже говорил, филистимляне. Законы Хамурапи это оборудование. Ну я не знаю, ну я не помню какая там формулировка. Проскажите мне вариант ответов, что, что если что я представляю законы Хамураты, в смысле там тип. Ну я говорил, ну там я не знаю как сформулировано, ну не помню я. Как, как... Ну, вот здесь спросили, действительно ли, что законы хамуратики – это образец казуального права. а слово «казус», да, то есть случай. Ну да, возможно, там и так сформулировано, но я не помню, да. — Вот а в день, они что Нет, нет, нет. как рицы, они, когда рийские, греки. никто не воевал, они просто, они не оккупировали, это нельзя. они поселились, поселились. Но вы понимаете, в чем в чем чем обеспечивалась стабильность, скажем, общества в Месопотамии? Есть город, и есть адекватная круга, друг друга, они друг друга понимают. То есть город дает, скажем, продукты. ремесленного производства. Округа сельское привозят в город, соответственно, сельскохозяйственные продукты сельского хозяйства. Или же даже крестьяне с частью живут в городе, уходят на работу, значит, в округу. Но когда вокруг живут арамеи, которые не понимают, и города не понимают сельского округа, а сельского округа города, то получается внутренняя стабильность, она исчезает. То есть непонятно. Да, вот я и говорю об этом, что суть это. Что, это то, что проходит, происходит дестабилизация всеобщая. А сирийцы, воспользовавшись этим, начали активно прибирать к рукам вот все вот эти нестабильные. Да, да, все так и есть.